Из Новосибирска. Наберите смелости и сил. Взгляните на себя со стороны. Почему лежите в неуютной комнате и пальцем не шевелите, чтобы изменить окружающее? Совершите для людей что-нибудь хорошее, ощутимое, чтобы они увидели, вы их любите. Нет организаторских талантов и не надо. Делайте то, что можете». Позволю маленькое отступление. Накануне 8 марта в нашем конструкторском бюро, где работают почти одни женщины, было решено устроить обмен подарками. Мне выпало на долю готовить подарок женщине, которую я, сознаюсь, уважаю, недостаточно. Но одно из моих жизненных правил, кто одолеет льва, кто одолеет великана, это совершит тот, кто справится с самим собой». Я себя пересилила и начала шить, я шью хорошо, то, что наиболее хотелось получить этой женщине, фартук. Понимаю, что время для меня в духовном смысле было потеряно, но зато я увидела такую искреннюю человеческую радость, которая и следа не оставила от моей былой небольшой неприязни. За последние полтора года, Я познакомилась со множеством добрых, хороших людей. Для этого нужна, казалось бы, малость, но малость существенная, требующая немалых душевных затрат. Не сторониться людей, общаться, хотя бы не лениться разговаривать с ними. Что вы делали во время последнего отпуска? Наверное, лежали и читали? По всей стране масса чудесных туристских маршрутов. Вот поистине школа общения с людьми. Вам больно ощущать, что вы никому не нужны? А кто нужен вам? Я перечитал сейчас вслух письма от людей, которые, видимо, лишь в редкие минуты чувствовали себя одинокими. От людей душевно открытых, обладающих талантом общения. Но в почте немало было писем от читателей, которые пережили некогда то же самое, что испытывает герой исповеди. Они были одинокими. В этих письмах меньше резкости, даже эмоциональности. Больше понимания и какой-то умной тишины. Маленькая, но не подробность. Почти все эти письма написаны поздно вечером или ночью. В часы, когда наедине с собой человек восстанавливает по крупице пережитое, стараясь лучше его осмыслить, чтобы в будущем меньше страдать. Авторов этих писем, пожалуй, не стоит называть. Хотя сами они не скрывали ни фамилии, ни адресов. Мне 25 лет. До 23 я чувствовала себя бесконечно одинокой. У меня не было и мысли кидаться под поезд, но жила я тускло, безрадостно. У меня была мечта — «Стать интересным человеком, чтобы быть всем нужной». Потом я поняла, что это желание недостойное и эгоистическое. Я совершила некоторое открытие. Важно вовсе не то, чтобы стать самым интересным человеком, а важно уметь видеть интересных людей вокруг себя. Я работала в небольшом учреждении и честно старалась увидеть в моих сослуживцах интересных людей, но ничего не получалось у меня. Они казались мне безнадежно серыми. Но вот однажды я поехала с одним из них в командировку. Мы ехали в поезде двое суток, и вот вечером, когда купе засыпало, я, задремывая на верхней полке, услышала, как мой сослуживец, пожилой человек, беседует с кем-то из пассажиров, высказывая неожиданные и интересные мысли, открываясь для меня совершенно новой стороны. Когда мы вернулись из командировки, я решилась на детский, как я теперь понимаю, смешной поступок. Поменяла место работы, чтобы как можно больше находиться в командировках, в поездах. Я поняла, что даже в небольшом деловом путешествии, в отрыве от однообразно-житейских дел, люди становятся безумно интересными. Это было открытием для меня наивный Я полюбила командировки и поездки, была ошеломлена тем, как много в мире интересных людей и совершила второе открытие.